Игравший в шествии видную роль, имел неосторожность взобраться на конную решетку, чтобы подняться над толпой. Чистолюбие его погубило. Мать заметила его и послала за доктором. Затем она схватила советникова хапку и собралась тащить его наверх. Но на лестнице советник неожиданно встал на ноги и заявил, что может подняться и сам.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 — воскликнул Бруссель, — вы оказываете мне слишком высокую честь. Действительно, меня прокинули и растоптали мушкетеры короля. — Вернее, мушкетеры кардинала, — возразил Куадьютер, — вернее, мазоренистый. Но не поплатится за это, будьте покойны. — Не правда ли, господин Блонминиль? Блонминиль хотел ответить, как вдруг отворилась дверь,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 Право, мы хотим поскорее узнать, что с вами». «Ах, боже мой!» — сказала госпожа Бруссель. «Там снова шумят». «Похоже на приветствие», — сказал Блон подбегая к окну. «Что там еще?» — скричал Бруссель, побледнев. «Ливрея принца де Конти!» — воскликнул Блон «Сам принц де Конти!» Куадьютор и герцог де Лунгвиль чуть не расхохотались. Врачи хотели снять одеяло с Брусселя. Бруссель остановил их. В эту минуту вошел принц де Кунти. Ах, господа! — воскликнул он, увидя Куадьютора. — Вы предупредили меня. — Но не сердитесь, дорогой Бруссель. Как только я услышал о вашем несчастье, я подумал, что, быть может, у вас нет врача и привез вам своего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 кричала толпа, «Как здоровье Брусселя!» Коадьютор подошел к окну. При виде его толпа умолкла. «Друзья мои, успокойтесь!» — крикнул он. «Господин Бруссель вне опасности. Но он серьезно ранен и нуждается в покое». Тот же, же на улице раздался крик. «Да здравствует Бруссель!» «Да здравствует Коадьютор!» Господин де Лунгвиль почувствовал...